Глава 3. Вряд ли движение перемещателя можно было назвать полетом. Он стремительно двигался в среде, которую невозможно было считать воздухом, туманом, пылью, атомарной взвесью и даже вакуумом. Континуум засыхающей ветви давно перестал быть многомерным и неумолимо таял, изменялся, превращался в ничто. А сколько времени ему оставалось до окончательного распада, не знал никто, даже бровей мимо. Глава 3. На вопрос Павла об этом хозяин перемещателя ответил вопросом. А о каком, собственно, времени идёт речь? Павел обменялся взглядом с притихшей Есёной, задумался. В руке перемещателя, если можно было назвать таковой центральное помещение аппарата, похожее скорее на больничную палату какой-нибудь земной клиники, установилась тишина. Перемещатель продолжал двигаться, а может быть, стоял на месте или плыл по инерции. Но ни один признак не указывал на его движение. Брови мимо усадивших гостей в глубокие, не очень удобные и не очень мягкие кресла, сел сам и стал рассматривать людей сквозь отверстие в шлеме. Он явно никуда не торопился. Решил не торопиться и Павел. Со времени их выхода из трансгресса прошло часов 10 по его внутренней оценке, и отдых с чаепитием или даже с лёгким обедом не помешал бы. Словно угода в желании гостя, мимо хлопнула в ладоши, и тотчас же на столе с виду дубовым, тяжёлым, в серебряной кантовке, появились дымящиеся металлические кастрюли, тарелки, ложки, ножи, вилки. "Обедайте", прозвучал бесстрастный голос бравея. "Надеюсь, вам понравится моя кухня. Заказ чисто земной. Я бывал в ваших краях и знаю обычаи. Хотя у вас мне не понравилось. Слишком много зелени." К каждому свою хмыкнул Павел, не торопясь разливать по тарелкам дымящееся варево. Он увидел голодный блеск в глазах Есёны, решил с обедом не тянуть. Неизвестно было, когда ещё ему дастся пообедать в спокойной обстановке. Налил сначала ей, по виду картофельный суп с кусочками куриного мяса, потом из той же кастрюли себе. Оказался борщ. Подумал трезво: кажется, мы попали к магу. «Интересно, он в самом деле испугался Дриммера, допустив нас к кораблю? Или это какая-то игра?» «Каждому свое», — согласился Мима. «Дело в том, что я не гуманоид, и мне чувствуешь ваш образ жизни». «А с виду вы почти человек. Две руки, две ноги, голова». «С виду. На самом деле. Вы говорили. Особь коллективного организма». «Разум типа Рой, так?» «Скорее, типа стая. Как хронохирурги». Приблизительно. Разница есть, но для вас она несущественна. Павел пригубил ложку вкусно пахнущего борща, посмоковал, проглотил. Недурственно сами готовите или держите повара? Бравей Мимо рассмеялся. Вы же понимаете, что всё это иллюзия. Каждый из вас ест то, что представляет и хочет, но уверяю вас, голодными не останетесь. Ещёна, усердно хлебавшая суп, недоумённо глянула на хозяина, потом на Павла, и тот успокаивающе кивнул ей. Ешь, всё в порядке. Дядя шутит. Кстати, странник, зачем вы бродите по мирам древа времён? Ради чего? Какова цель, причина? Или вы, подобно саранче? Отдельно взятая особь саранчи не знает ни направления движения, ни цели. Стая знает. Возможно, вы правы, воин. Не обиделся мимо Хотя кое-какие побудительные причины, движущие нами, я мог бы назвать. Однако вы их, скорее всего, не поймете. Ну и ладно, в свою очередь, не обиделся Павел. Индивидуалу от рождения трудно понять стаю, да еще с таким мощным интеллектуальным потенциалом. Вы правы и неправы, человек. Вы рождены индивидуумом, но в пределах стаи, ибо человечество, по большому счету, стая — Вы просто еще не достигли стадии объединения. — А-а-а, да-а-а, — не нашелся, что ответить ошеломленный Павел. — Доел борщ. Положил в тарелке овощную рагу, себе и есене. — Теперь ответьте на конкретный вопрос, долго ли нам еще лететь в район, где хронохирурги строят контрствол? — Это зависит от вас, — насмешливо ответил бровей мимо. Время в данной метавселенной трёхмерно, причём эта трёхмерность является функцией ваших чувств. Это тот самый туман, окутывающий осколки мира. Местное время медленно догорающее, поэтому любое движение для вас может длиться мгновение или вечность, что никак не отразится на реалиях внешнего мира. Там всё равно ничего не изменится, пока вы не заявите о себе. Что он сказал? Потребовал объяснить слова гостеприимного хозяина Исиона. Что мы находимся вне местных законов, как бы над ними, задумчиво проговорил Павел. Или ж тогда становимся под властными им, когда начинаем вмешиваться в жизнь ветви. Но мы же внутри, как это мы вне? Мы сейчас представляем собой всего лишь виртуальный процесс. зародыш осуществления возможностей, но в таком случае время здесь весьма непростая материя. Браво, воин, более серьёзным тоном откликнулся бравей. Для индивидуальной клетки недоразвитой человеческой стаи и даже для исполнителя вы мыслите весьма адекватно. Время в данной вырождающейся ветви есть ежеквантовый процесс рождения, пересечения и преобразования потоков информации. Мы с вами, кстати, тоже представляем собой потоки информации, только я владею процессом преобразования, а вы нет. Ну или почти не владеете. Теперь я задам встречный конкретный вопрос. Что вы хотите от меня? Павел покосился на струящиеся слезы и меча под рукой, отодвинул тарелку, налил в стакан прозрачной жидкости, отхлебнул. Вода. Спасибо за обед, странник. Мне почему-то кажется, что вы не тот, за кого себя выдаёте. Ну или, скажем так, спектр ваших устремлений шире, чем вы говорите. Спектр устремлений стаи, безусловно, шире. Я же исполнитель её воли. Я также считаю, продолжал Павел, что вы в курсе всех происходящих в древе времён событий. Позвольте задать ещё парочку вопросов. Что вы знаете о хирургах или о тех, кто следит Бравей Мимо неожиданно встал. Обстановка больничной палаты тотчас же свернулась, исчезли столы, обеденный набор, белые стены с мигающими окошечками, остались только кресла, в которых сидели гости. Не привыкший к таким метаморфозам Есьонов вскочил, уронив стакан без следа всосавшийся в пол. Стоял Павел, контролируя остриём пылающего меча каждое движение хозяина, понимая в то же время, что власть Мима в его мирке безгранична. "Не вам пара мне", небрежно бросил Бравей. "Я вам помог случайно, по внезапной прихоти стаи. Не надейтесь на помощь в будущем. Могу лишь пожелать удачи, и как это принято у вас говорить: "не пуха, не пера". К чёрту", улыбнулся Павел, с любопытством разглядывая изменившуюся фигуру Бравея. Тот стал теперь похож на высохший, скрученный ствол саксаула. "У меня ощущение, что вы чей-то родственник, либо хирург, либо тех, кто следит" «На ответ не рассчитываю. За гостеприимство благодарю. Хотелось бы, конечно, кое-что прояснить. Например, я правильно понял ваш намек, что вы имеете постоянный контакт со своей стаей?» Вместо ответа бровей мимо исчез. Влился струей темной жидкости в пол, и сразу же неумолимая сила вышвырнула Павла и Есену из недр перемещателя, так что они не успели ни словом перемолвиться, ни ухватиться друг за друга. Однако у бровей и не было умысла разлучать их. Короткий полёт падения в тумане закончился стремительным пике обоих в атмосферу, вывернувшуюся ниоткуда пузыря, заключавшего в себе самый большой осколок местного мироздания, едва ли не равный по размерам планете. Во всяком случае, Павел успел разглядеть бесконечную равнину, холмы, горы, леса, настоящие реки и настоящую гладь моря, прежде чем грохнуться в какое-то ущелье и потерять сознание от удара. Впрочем, в себя он пришел быстро. Трансгрессовский темперкокон и на этот раз спас жизнь хозяину. Подхватился на ноги, озираясь, встретил взгляд широко раскрытых глаз есеной, еще затуманенных ударом, и облегченно перевел дух. «Святой род», — певучий проговорила потрясенная девушка, — «он хотел нас угробить». «Наоборот, спас», — возразил Павел, вспоминая ландшафт мира, куда десантировал их странник по мирам древа времен. «Пока падала, ничего не заметила?» Как можно заметить, если всё падение длилось один зырк? Что? Зырк? Ну да, это когда мигаешь. Понятно. Так вот, мадам, я успел заметить несколько любопытных вещей. Где-то слева от нас на равнине располагается здание хроноускорителя. Такое же, как в твоём мире, разве что более разрушенное. Во-вторых, вокруг него когда-то разыгралось сражение, и теперь там кладбище. В-третьих, В предгорьях что-то сверкает и движется. Там очевидно база наших врагов. Но ну, на берегу моря в 3-4 километрах от ствола виднеется явная строительная площадка. Там и возводят свой контрствол хронохирурги. Так что Бровей мимо не ошибся, выбросил нас где надо. Когда-то успел всё разглядеть, изумлённо хлопнула ресницами Ессона. Мы же падали всего один зырк, засмеялся Павел. Но твой зырк не равен моему. посерьёзнил. И всё же, как бы мы быстро ни подали, нас могли засечь. Уходим отсюда. Куда? Туда, где нас меньше всего будут ждать. К стволу. Прятаться там опасно, почти невозможно, именно поэтому мы туда и пойдём. Ты готова? Готова, князь, бесстрашно ответила Есёна. Павел шагнул к ней, наклонился и нежно поцеловал в заалевшую щёку.